Глава 43. Дим Попаданец Возле самого перевала, вернее, на поступах к нему, валялись разбитые остатки двух телег. Значит, отряд Гилей все-таки дошел. Дальше нечисти не должно быть, во всяком случае, в прошлые разы мы ее не встретили ни здесь, ни на другом перевале. Ну а опасность самих горных троп – вещь вполне терпимая. Вывихнутая нога или еще что-то в том же роде – дело поправимое. От этого не умирает. Или умирают те, кому очень не повезло. Однако для всего отряда опасности больше не было. То же самое теперь можно было сказать и о нас. Дошли. Впереди еще недели труднейшего пути через плохо проходимые горные тропы при полной загрузке. Но все равно дошли. Четыре свои телеги. Те, что были в самом аварийном состоянии, бросили здесь же, полностью перегрузив все имущество на лошадей и мулов. «Если так и дальше пойдет, то через какое-то время тут образуется настоящее кладбище погибших телег». Наполовину в шутку, наполовину всерьез заявил я. «Не образуется», — ответила хозяйственная Эль. «Если расчистим перевал, то ничего бросать не станут, а если нет...» то оставлять будут мало, да и это на дрова уйдет. «Какая разница?» Спросила Лара. «Куда важнее то, что тут уже закончились проклятые земли?» «Странно», — ответила Светлая. «В прошлый раз они тянулись на пару дневных переходов внутрь перевала». «Радоваться нужно», — сказал я. «Эльфики почему-то моего оптимизма не разделяли. По их мнению, все непонятное опасно». А я вовсе не против, когда это непонятное в нашу пользу. Когда понятное против нас, гораздо хуже. Так им и мы сказал. Разумеется, не одобрили, но и крыть тоже было нечем. Ты у нас в семье самый умный, объявила Эль. И мы всегда с тобой согласны, добавила Лара. Ага, как же? Это они таким образом научились выражать несогласие. И ведь не поспоришь. Весь день мы упрямо пробирались вперед, ведь в отряде, который вела Гилия, телег должно было быть ничуть не меньше, в том числе и боевые гномии повозки А раз как-то дошли они, то и мы сумеем. За первый день, правда, мы прошли довольно мало, но при этом столько же, сколько Гилия и ее спутники за целых три. Во всяком случае, нам попались следы трех ночных стоянок на последний из которых на ночлег остановились и мы сами. Уж больно место было удобным. С разницей в скорости все было понятно. Они медленно пробирались через завалы, расчищая их, а мы пользовались достигнутыми результатами. Один раз наткнулись на лагерь у речушки, обнесенный чистоколом, в котором частично были сожжены, частично разнесены чуть ли не в щепки стены. На следующий день, примерно к полудню, дошли до того места, где караван гильдии стал. На довольно просторном закутке были аккуратно составлены в ряд все их телеги. Места еще было много, и наши без проблем встали там же. «Поэтому дальше нам идти пешком, но уже завтра», — объявил я. Этот день весь ушел на перегрузку и сортировку вещей. А ведь я со своими ушастыми женами имел гораздо больше личного имущества и всяких находок трофеев, чем можно подумать на первый взгляд. Все самое ценное было попрятано в контейнеры из гномих подземелий, объем они по-прежнему исправно уменьшали. А вот вес. Магическая энергия в кристаллах-накопителях давно закончилась. «Как мы все это понесем?» — обратился я к женам. Пока на повозках ехали, было еще ничего, а на лошадей такой вес не нагрузишь. У нас этих сундучков много, причем пустых, можно распределить все поровну, предложила темная. Я и светлая согласились, пока сами же вещи и перекладывали, чтобы никому не показывать лишний раз. Не желающая принимать участие в разгрузочно-погрузочных работах Анжа вызвалась сходить на разведку почти сразу. Как только мы остановились. Отпустил, все равно в лагере толку от нее никакого. Вернулась рогатая только утром. Злющая-призлющая. Нарвалась на патруль лисицы, и те ее за нечисть приняли. Повезло рыжим, так как Анжа была предупреждена о том, что они мои подданные, и имела приказ не обижать. Правда, не обижать в ее понимании было только не убивать. Так что побить многих успела пока не втолковала, что она хорошая и вовсе не нечисть. Добрыми словами и тумаками ты, наверное, их быстро убедила в своей хорошести, пошутил я, но она юмора явно не поняла. «Надо же, меня с нечистью спутать!» В очередной раз возмущалась Анжа. «Это не трудно», — не упустила случая Лара. «А по-моему, странно», — не согласилась Эль. «Дикие эльфы тоже от нечисти не сильно отличаются, так что свою не должны были тронуть». «Так и не трогали, только попытались», — ответила рогатая, — «да и не смогли бы при всем желании». «Поддаваться на провокации Анжа не стала, а по ней не скажешь. Подозреваю, что вспыльчивой хулиганкой она больше притворяется, на деле же прекрасно понимает» что мои длинноухи имеют огромный опыт ведения подобного рода дискуссий, и их не переспоришь. Просто взяла и вместо дальнейших препирательств выдала рапорт о случившемся. По-военному точно, четко и коротко. Умеет, если захочет. Вслед за ангелом с рожками рапортовал командир патруля полулисов. Закончить он почему-то решил заявлением, что к уважаемой Анжи претензий не имеет. Только вот фонарь под глазом и опасливые взгляды в сторону последней говорили об обратной. «Людей с фонарями я видел, гномов тоже, эльфа при желании представить не так уж и трудно, а орка, наоборот, труднее представить без фонаря. Ну что лис, никогда бы не подумал. Рыжий патруль, состоящий из шести лисиц и четырех лисов, остался с нами». Гонцов в долину они послали сразу, как смогли договориться с Анджей. Толку, правда, от них было немного, но хоть камни помогали таскать, и то ладно. Еще моих эльфийк слегка раздражали самим фактом своего присутствия. А вот Ли воспринимала полуэльфов вполне нормально. Примерно на половине пути к нам пришло пополнение. Полсотни рыжих эльфов и столько же лошадей. Людей гномов не было, что правильно. Задерживали бы они полулисов в горах. Немного перераспределили по клажу. Стало легче. Кроме того, еще и Ларин ужас явился и весь свой табун пригнал. Они стали серьезной помощью. Так как эльфийские кони могли пройти быстрее других лошадей. Правда, скорость группы равна скорости самого медленного ее члена. Но все равно польза от них была неоспоримая. «Может, несколько рейсов сделаем?» — предложил я. «Нет», — сразу же ответила Лара, поглаживая своего коня. «Не стоит», — поддержала ее Эль. «Зачем мучить животных для того, чтобы выиграть в лучшем случае один день?» «Нет, так нет», — не стал настаивать я. «В общем-то, они были совершенно правы». И один день погоды не делал. Шли по чуть-чуть, не торопясь, но преодолели этот перевал без потерь. По пути команда гномов делала всевозможные чертежи и наброски, планируя его расчистку до приемлемого уровня. На первом этапе проходимость для всадника, а потом и для телеги. Поделился я планами со своими длинноухими женами. «Влетит это нам в сумму немалую», — вздохнула Эль. Но никуда не деться, хоть один, а нужно расчистить, если собираемся тут жить. Тут же воспользовался случаем и намекнул своим ушастым, что смешав нашу кровь, можно попробовать дорогу прожечь. Не сейчас, конечно, а потом, когда слегка обживемся. Однако они все еще были категорически против использования этого метода, боялись. Любая дорога рано или поздно заканчивается. «На последнем уже ровном участке нас встречали. Среди ожидающих был и Дрейк. Он приветствовал нас радостным лаем, вильнул пару раз мне хвостом, не иначе, как для приличия, и бросился ласкаться к эльфийкам. — Дрейк, предатель! — заявил я скорее ушастым, чем Сен-Бернару. Те остались довольными. Я тоже». Не знаю, как им, но мне вовсе не улыбалось почувствовать язык такой псины у себя на лице. Хотели быть поприветствованными моей собакой по полной программе, и их дело. Я только за. Особенно, если вместо меня. А у него потом для соблюдения формальностей лучше лапу попрошу. Уж эту команду не должен забыть. Вслед за выбежавшим вперед с Энбернаром подошла Гиллия. Хотела сходу доложить о выполнении задания. Но я ее остановил. формальности потом, в замке. Надеюсь, он еще стоит? Стоит, — ответила она. Вот и хорошо, там поговорим. Среди встречающих также присутствовали Нарин и много-много диких обезьян. В смысле, диких эльфов-полулисиц. Либо они тут все собрались, оставив второй перевал и подаренную им маленькую долину без присмотра, Либо количество моих хвостатых подданных значительно увеличилось. Подозревал, что скорее второе, так как отношение мужчин и женщин стало не таким резким, как раньше. А вот валета нигде не было видно. «Мастер Вадим», — начал, подойдя ко мне на рин, — «у меня хорошие новости». «Самая хорошая новость — это то, что мы дошли», — объявил я. «Правда, ушастый?» Спросил уже эльфийк «Правда?» — согласилась темная. «И в ближайшие сто лет отсюда ни ногой», — уточнила светлая. «Ну, так далеко вперед я планировать не привык», — ответил ей. «Но пару лет отдохнуть от путешествий не против». «Сто — это минимум», — сочла нужным поддержать подругу Лара. «Опять ли на ухи заговор?» — объявил я. «Помнишь, мастер Нарин?» ты меня про эльфик предупреждал так вот признаю был прав так ведь это мы гномы никогда не врем вот видите обратился уже к женам гномы когда рассказывают про эльфов врать не станут ты нас не любишь вдруг вынесла обвинение эль но меня такими голословными заявлениями не возьмешь люблю очень обеих «Только мифриловые кольчуги, которые мы в кладах спрятали, за сто лет под землей сгнить успеют». «Мифрил не гниет», — вставил уже Нарин. «Видишь, даже гномы это знают», — торжественно заявила Эль. «Ну, гноми или там Эльфийский, может быть, и не гниет. Не проверял, не знаю. Но мой, сырой который, очень даже запросто за такое время». «Вот хотите, я у вас на глазах без всякой магии кусочек сырого мифрила сгною? На что спорим?» «Не хотим. Мифрил денег стоит, и немалых. А нам еще дом обустраивать на что-то надо». На всякий случай предупредила Эль. «Светлая права. Не стоит ерундой заниматься. Лучше придумал бы что-нибудь полезное». Поддержала темная. «Ну, полезное любой дурак сможет». То, что спорить никто не захочет, я с самого начала знал, так как верят, что я сумел бы. Однако думаю, что гном попытается выяснить способ без заключения пари. Ничего, в общем-то, сложного. Капля ртути на поверхность, и алюминий начинает гнить и шелушиться. Никакая сила этот процесс уже не остановит. Не знаю, есть ли тут ртуть, но в крайнем случае могу термометр из аптечки разбить. Я, конечно, не собирался портить ценные вещи, просто вспомнилось долгоиграющая месть из детства. Потом гном тоже попытался доложить о путешествии, в частности, и делах вообще. Но я и у него рапорт не принял. Все дела по возвращении в замок. За те пару дней, что мы ехали до замка, Мне все равно успели и отчеты вручить, и новости рассказать, и приключениями похвастаться. Поэтому официальная часть в тронном зале оказалась простой формальностью. Хотя нет, чем-то вроде коронации или восшествия на престол. свое княжество, своя долина, свой замок. И подданные тоже. Недаром обе эльфики отнеслись к церемонии с такой серьезностью. Они принцессы. Им виднее. Но перед этим Валет устроил что-то вроде смеси военного аппарата, строевого смотра и торжественной встречи. По варварским или имперским стандартам, и я так и не понял. Хотя по земным меркам разницы практически никакой. Но было видно, что старался. И воины тоже старались, поэтому никаких шуточек по этому поводу я отпускать не стал. Правда, поначалу чуть не произошло недоразумение. Среди встречающих присутствовали горные тролли. Эльфийки еле сдержались от того, чтобы за луки не схватиться. Но выяснилось, что они – слуги какого-то родича князя Валета, вроде даже брата. И где они только встретились? Этот брат, Ватор, оказался магом и жрецом какого-то северного бога. А в довершении всего – борцом со слековниками. Нечисти у меня в княжестве больше, чем достаточно. Но все равно, к счастью, он не собирался задерживаться. А то мне вовсе не хотелось выделять место в горах еще и под два питомцев. «Я-то ладно, еще могу смириться. А вот мои эльфийки Хватит сушастых и полулисов-полуэльфов». А сам пора слегка сорвался. Не получилось планируемого торжества. Оказалось, что среди пришедших с нами северных наемников родная сестра Валета была. Узнав брата, бросилась к нему... И князю стало не до церемоний. Что до новостей, то таких, которые можно назвать очень плохими, не было. Насчет лис я не ошибся. За время нашего отсутствия пришло еще два племени. Правда, одно совсем маленькое, скорее рот, Но так как были единственными выжившими из своего племени, то продолжали себя так называть. Ну и Гилия с Валетом и Фоксом тоже немало притащили пока жили меньшей частью со своими дальними родственниками на выделенных им землях, а большей частью в основной долине, дожидаясь моего возвращения и закрепления за собой обещанных постоянных наделов. Я бы их и тут оставил, но мои длинноухие жены к диким эльфам по-прежнему относились предвзято. К счастью, маленьких долинок хватало, так что было где поселить новых подданных». Валет чуть не женился на дочери герцога и не остался с красавицей женой. У герцога других детей не было, так что, не согласись, Северный князь там остаться, никто бы ему невесту не отдал, заявила Гилия, расспросил Гилию о взаимоотношениях с северянином в походе. Было видно, как девушка изо всех сил старается не на наемника, но у нее это плохо получалось естественно, что у них с Валетом сразу же возник конфликт интересов. Пока дожидались нашего скорого возвращения, все было в рамках. Валету, как более опытному, удавалось время от времени поставить гилью в неудобное положение, что, естественно, радости ей не доставляло. Еще в ее рассказе я находил то, что девушка не умалчивала и о достижениях северного князя, поэтому претензии перемежались с отчетами о подвигах. Это был ей большой плюс, так как мой амулет показывал, что ни разу не солгала ни в том, ни в другом. «Ты все сделала правильно», — успокоил я ее. Потом Нарин рассказал, что нанял целую команду гномов-строителей, правда, пока они занимались только мелкими ремонтными работами в замке. Цены были такими что Гилия не решалась распоряжаться моими деньгами и так боялась, что превысила лимит. В первый вечер пребывания дома, то есть в замке, мои длинноухие пришли в спальню оба. В бикини, давно я их в таких нарядах не видел, с фотоаппаратами в руках. Все ясно, что-то задумали, вон как хитро смотрят. Мои нехорошие подозрения тут же подтвердились. Рассказывай. Решительно произнесла Лара. «И даже не думай на этот раз выкручиваться», предупредила Эль. «Все ясно. Хотят, чтобы рассказал, откуда я такой красивый и хитроумный в этом мире появился. И ведь придется. Тут и без всяких намеков ясно, что пока во всем не признаюсь, ни о каких фотосессиях, ни о постели можно даже не мечтать». «Шантажистки ушастые!» прояснил я свое видение ситуации. «Разве?» – удивилась светлая. «Угрожать не угрожали, никаких условий тоже не ставили». «Правда, Лара?» «Именно!» – ответила ей темная. «Вот видишь!» – обрадовалась сель. «Какие же мы тогда шантажистки?» «Я уже сказал, какие! Ушастые!» – пробормотал им в ответ. Но эльфийки на провокации поддаваться не стали. «И потом обещания нужно выполнять!» — напомнила Лара. — Так я и не отказываюсь, только... Лирмелиэль сейчас где-то в горах лазает и ищет место для постройки своего звездолета, так что эта отговорка не пройдет. И вообще, никакая на этот раз не пройдет. — Ладно, ладно, все расскажу. Только сначала пообещайте, что потом от меня не сбежите. Длинноухие легко пообещали, и я им все рассказал. Зря я так боялся, ничего страшного не произошло. Известие о том, что я из другого мира, их вообще не удивило. В смысле не так сильно, как на мой взгляд должно было бы. Приняли к сведению и только. Вначале, правда, запереживали, но, уяснив, что назад я вернуться и не могу, и не собираюсь, успокоились. Практически все дальнейшие вопросы сводились к одному. «Была ли там у меня жена?» Выяснив, что нет, вообще интерес к теме потеряли. Намекнули, правда, что еще об одеждах, какие в моем мире носят, поговорят. Но это уже потом.